Глава 14 Сергей Сергеевич чувствовал, как состояние блаженной расслабленности, в котором он пребывал последнее время, безвозвратно уходит, сменяясь раздражающей душу неопределенностью. Волшебный воздух, наполненный тягучи сладостными цветочными ароматами, жорчащие ручьи с хрустально-чистой водой, невероятно вкусная еда и стройные, красивые эльфы, старающиеся выполнять его любую прихоть. Это ли не мечта? Но к огромному удивлению Сергея Сергеевича настал момент, когда он почувствовал, что его уже не прельщает такая вот внешняя, совершенно беззаботная жизнь. Он сам не мог понять, откуда появилась эта тревога. Сейчас он сидел в одной из беседок огромного парка, разбитого перед дворцом, и задумчиво смотрел вдаль. От невеселых размышлений его отвлек жорчащий голос служанки, совсем молоденькой девушки, однако, выглядевшей столь ослепительно, что Сергей Сергеевич всякий раз испытывал искушение за ней преударить. Тем более он чувствовал, что девушка тоже была не против. Однако в такие моменты он сразу вспоминал о жене и дочке и, естественно, старался держать себя в руках. За всю свою жизнь он не изменил своей супруге ни разу. «Уважаемый Сергей», — обратилась к нему девушка. «Он уже привык столь церемонным обращениям местных жителей?» «Да, Вера». Сначала Сергей Сергеевич пытался называть эльфов своими именами. Но они были столь непроизносимы, что он стал просто переделывать эти имена на привычный ему лад. А что, эльфы не возражали, а профессору было легче. «Вас ждет королева». Сергей Сергеевич удивленно посмотрел на девушку. «Странно. Он недавно разговаривал с Виноторн. С этой встречи не прошло и двух часов. Королева ждала его в комнате приема дворца» в которой они обычно и встречались. Кстати, сейчас, когда профессор смотрел на сидевшую напротив него королеву, он задумался о том, что никогда не слышал о короле эльфов. И вообще, судя по поведению местных жителей, создавалось впечатление, что они вообще не имеют семей. К тому же он ни разу не видел детей. «Я могу ответить на ваш вопрос?» Внезапно заговорила Веннаторн, и профессор вздрогнул. Она прочитала его мысли. Да, детей во дворце нет. Их нет в нашем мире. Когда-то, в незапамятные времена, наши правители заключили с богами своеобразную сделку. Они давали его подчиненным бессмертие, а взамен отняли способность к размножению. Так что наши женщины бесплодны. Но это... Профессор замялся. Это же страшно, как вы... Как мы живем? Грустно улыбнулась королева. Да вот так и живем. Так что, как видите, наш рай — это не совсем то волшебное место, описанное в книгах вашего мира. — Но боги? — вдруг спросил профессор. — Если вы говорите о богах, значит, существует еще какой-то мир? Мир богов? — Существует, — ответила королева. — Но я искала встречи с вами по другому поводу. У меня плохие новости. Ваш ученик Николай исчез. — Куда исчез? — Мы не знаем. Он активировал портал, мы передали ему артефакт, но, как вы знаете, потом все пошло не так, как было запланировано. Произошел какой-то сбой. В общем, мы сейчас не можем связаться с Николаем. Нам известно одно – в замке его нет. Если он жив, то он, скорее всего, находится во владениях безликих. Там мы не можем ему помочь. Так что придется действовать на свой страх и риск. К сожалению, мы не можем создать портал, поэтому придется Сергей Сергеевич, действовать вам. «Но как? Я тоже не смогу создать портал. Тем более вы же говорили, что портал можно активировать лишь из замка». «Это так. Но мы все-таки попробуем отправить вас в замок. Есть один способ, но он действует только на жителей вашего мира. Назад мы вас отошлем, и это надо делать как можно быстрее. Вы готовы?» «Не знаю. Как-то это все неожиданно». Растерялся профессор. Он никак не мог понять почему внезапно в его сердце появилось какое-то сомнение. На миг ему показалось, что королева как-то зло смотрит на него, но это ощущение продолжалось лишь секунду, и он решил, что просто разыгралось его воображение. «Лезет всякий бред в голову», — подумал он и поднялся. «Я готов, ваше величество!» «Отлично!» — улыбнулась королева. «Я не сомневалась, что вы согласитесь. Вот еще один артефакт. Королева протянула вперед руку и раскрыла ладонь. На ней профессор увидел уже знакомую ему коробочку. «Помните, как и где его активировать?» «Да», – прошептал тот, облизывая губы. «А вот этот амулет повесьте себе на шею». Королева протянула ему небольшой серебристый кружочек на цепочке. На кружочке были написаны какие-то слова на неизвестном профессору языке. «Он усиливает энергию заклинаний и будет очень вам полезен». «Спасибо!» Полозов взял амулет и сразу повесил себе на шею, спрятав сам серебристый кружок под одежду. «Вот и хорошо. Тогда не будем терять времени!» Королева что-то тихо прошептала, и в комнату вошли два эльфа. Профессор первый раз за все время пребывания здесь увидел пожилых эльфов. Они выглядели лет на 80, но, несмотря на это, держались очень уверенно. Не обращая внимания на человека... Они встали друг напротив друга и завели тягучую монотонную песню. Профессор прислушался. Ему отчасти показались знакомыми некоторые слова. Кое-что он читал в книге Авора. Тем временем в центре комнаты начал клубиться дым, который постепенно превратился в овальное окно, парящее в 10 сантиметрах над полом. — Вы готовы, профессор? — повернулась к нему королева. — Да, — ответил Сергей Сергеевич, постаравшись скрыть дрожь в голосе. «Тогда вперед, произнесла королева. Полоза вздохнул и подошел к порталу. «Смелее, профессор!» – произнесла королева, и вновь человеку голос ее показался странным. Списав все это на волнение, перед началом сложного дела профессор перекрестился и шагнул в портал. Когда профессор исчез в портале, тот растворился следом за ним. Один из магов посмотрел на королеву. «Ваше Величество, вы уверены, что он справится?» «Что вы все задаете мне этот вопрос?» — проворчала та. «Еще раз повторяю, будем надеяться. Если не справиться, то мы больше не будем ждать. Мне лично надоело бесконечное ожидание. А вам?» «И нам», — хором ответили двое магов. «Давно пора остановить этого безликого». «Да, повелительница». Королева закрыла глаза и некоторое время медитировала. Когда она открыла их вновь, в ее взгляде было торжество. Она довольно улыбнулась. «У вас получилось, он в замке. Думаю, его ума хватит на то, чтобы исполнить и наше поручение. А дальше?» Королева блаженно зажмурилась. «Дальше мы, наконец, добьемся того, о чем мечтали столько лет». Эти идиоты все-таки залезли в подземелье. Ну почему люди настолько глупы, чтобы не понимать очевидные вещи? И что потащило туда этого сержанта? Хотя я-то знаю, что. Скорее всего, он услышал зов. Но ведь и зов услышать может лишь тот, кто этого хочет. Ах, с каким бы наслаждением я убил бы этого человека со странной фамилией Приходько. Ну, вы нельзя. Теперь он неразрывно связан с теми тварями, что избрали его мишенью для своего зова. И его убийство может привести к непредсказуемым последствиям, вроде массового исхода эндагов из подземелий. Хорошо еще, что я успел заблокировать выходы вверх, и пока в замок просочилось пять или шесть тварей. Сутки они будут набираться сил. Эти создания тупы, но могут причинить определенные неудобства. Так можно и без помощников остаться. Терять людей пока в мои планы не входит. Надо устроить охоту на эндагов, как все это не вовремя. Контролировать надо портал, а не гоняться за никому ненужными тварями. Хотя, с другой стороны, надо размяться перед главным боем. Ведь главное не допустить, чтобы в замок проникли безликие. Или того хуже, посланец королевы. Это стерва мечтает взорвать замок. Сучка не видит дальше своей спины. «Мы справимся, я справлюсь, я верю в это!» Приходько шел на доклад капитану и ощущал доселе незнакомый ему страх. Сержант не был бесстрашным человеком, но он привык считать себя тем, кого в книгах, которые он читал, называли словом «фаталист». Если придет время Ивану Сергеевичу Приходько умирать, значит на это Божья воля. А вот сейчас волновался как первоклассник, он понимал, что капитан Зрянов уже не тот человек, с кем они прибыли на остров, и что Николай тогда говорил правду, но только кроме сержанта никто не воспринял всерьез его слова. Капитан принял его в лаборатории, Приходько отметил, что вход в комнату, где находился портал, охраняли двое солдат, еще трое стояли по углам в самой лаборатории, и двое стояли перед дверьми, ведущими в коридор. Про себя сержант подумал, что лучше уж сражаться на фронте, чем сидеть на этом острове в замке, зашпигованном страшными тварями и предателями в капитанской форме. Он хотел было перекреститься, но в последний момент вовремя спохватился. Капитан сидел в кресле около стола и внимательно смотрел на старшину. «Товарищ сержант!» — голос его звучал резко. «Зачем вы направились в подземелье? Разве я не запретил это делать?» «Запретили». Вынужден был признать Приходько. «Я сам не знаю, почему так получилось?» Он вспомнил необъяснимую тягу к люку и вздрогнул. Это не укрылось от капитана, и старшине показалось, что тот понимающе кивнул. «Ладно, это потом. Сейчас мне важно знать, как все произошло. Вы должны описать все, что происходило с момента вашего ухода с поста. И будьте как можно точнее. Сейчас для меня важна любая мелочь». Сержант успокоился, видя, что командир не собирается наказывать своего подчиненного. Он поведал про все свои злоключения. Так подробно, как только мог. Капитан внимательно слушал, лишь пару раз перебив рассказчика, уточняя очень странные, совершенно неважные на взгляд приходька подробности, вроде того, какого цвета у твари была голова и сколько когтей было на ее лапах. Что ж резюмировал Константин, когда сержант закончил свой рассказ. «Я не буду вас наказывать. То, что вы сделали, лежит за пределами разума человека, и вряд ли вы бы могли сопротивляться зову». «Зову?» «Да, считайте, что на вас оказали гипнотическое действие. Но давайте перейдем к делу. Сейчас в замке сложилась напряженная ситуация. Твари из подземелья перешли в атаку, и никто, кроме меня, не устоит перед этим проклятым зовом». Тем более, я уверен, что в замок их проникло несколько. Но... хотел было возразить приходька, Однако капитан не дал ему это сделать. «Я знаю их лучше вас», — отрезал он. «Поэтому мой приказ таков. Вы остаетесь в лаборатории и держите здесь оборону. И я создам заклинание, которое будет отпугивать этих тварей. А сам отправлюсь на охоту». «Куда?» вырвалось у старшины ошеломленно уставившегося на своего начальника. Так же изумленно смотрели и остальные присутствующие. На охоту улыбнулся Константин. Да не бойтесь вы. Во-первых, у меня свое оружие. Он поднял вверх свой пистолет, с которым, как знал сержант, капитан никогда не разлучался. И во-вторых, именно поэтому они мне ничего не смогут сделать. Так что на время своего отсутствия командование передаю сержанту Приходько. И охраняйте портал, как зеницу ока. А может, его уничтожить? Внезапно вырвалось у приходька. Только попробуй! В глазах капитана сверкнуло пламя и на старшину повеяло могильным холодом. Не вздумай даже помышлять об этом. Я скоро вернусь. С этими словами он вышел из лаборатории. Приходька тяжело вздохнул и оглядел внимательно своих подчиненных. Пора было поговорить с ними по душам. Ну что скажете, ребята? Поинтересовался он. «Да что сказать можно?» Пробормотал один из солдат. Это был сорокалетний ветеран, которого Приходько знал уже лет пять. Все его ласково звали Дедом, и, пожалуй, он пользовался наибольшим авторитетом среди солдат. «Неправильно это все, продолжил Дед. «Каким-то другим стал капитан. Изменился он. Правильно я говорю». Повернулся он к слушавшим его однополчанам. Те дружно закивали. «Вот ведь что, ребята!» Приходько обвел всех внимательным взором. «В этом замке, конечно, находится много того, что мы не понимаем. Но ясно одно. Нашего капитана взяли под контроль враги. Он полностью зависит от них и делает то, что они ему скажут. И теперь он...» Приходько замялся. «Предатель!» — подсказал дед. «Не только. Он еще и убийца». Приходько рассказал им о произошедшем со слов Николая в лаборатории. «Правильно, этот ученый говорил». Пробормотал один из солдат. Николай, по-моему, его звали. «Так что же делать?» Осведомился дед. «Предлагаю, когда появится капитан, обезоружить его и ждать прибытия подмоги. Осталось не так много времени», предложил сержант. «Но капитан непростой человек», возразил дед. «Я видел, что он может сотворить. Справимся ли мы с ним?» «Пусть он сам дьявол!» — отчеканил Приходька. Но против неожиданной атаки он вряд ли чего сможет предпринять. Вот что я придумал. Сержант изложил свой план. Когда он закончил, солдаты повеселели. — Подождите радоваться, — заметил Приходька. Это на самом деле довольно рискованный план, и нам надо хорошо постараться, чтобы все получилось. И если мы не сможем его выполнить, то, скорее всего, все погибнем. Все готовы рискнуть. — Так точно! — Ответили хором его подчиненные.